Обилие представителей радикальной интеллигенции в рядах наших марксистов и наших социал-демократов сделало и делает неизбежным наличность порождаемого её психологии оппортунизма в самых различных областях и в самых различных формах. Мы боролись с оппортунизмом в основных вопросах нашего миросозерцания, в вопросах программы и полные расхождения в целях. неизбежно привело к бесповоротному размежеванию между испортившими наш легальный марксизм либералами и социал-демократами. Мы боролись с оппортунизмом в вопросах тактики и расхождения с товарищами Кричевским и Акимовым по этим менее важным вопросам, естественно, было лишь временным и не сопровождалось никаким образованием различных партий. Мы должны теперь побороть оппортунизм Мартова и Аксель Рода в вопросах организационных, еще менее коренных, разумеется, чем вопросы программные и тактические, но всплывших в настоящий момент на аванс-сцену нашей партийной жизни. Когда говорится о борьбе с оппортунизмом, не следует никогда забывать характерные черты всего современного оппортунизма во всех и всяческих областях. его неопределённости, расплывчатости, неуловимости. Оппортунист по самой своей природе уклоняется всегда от определённой и бесповоротной постановки вопроса. Он искивает равнодействующую, вьётся ужом между исключающими одну другую точками зрения, стараясь быть согласным и с той, и с другой. сводя свои разногласия к поправочкам, к сомнениям, к благим и невинным пожеланиям и прочее, и прочее. Оппортунист в вопросах программы товарищ Бернштейн согласен с революционной программой партии и хотя желал бы, наверное, коренной реформы ее, но считает это не своевременным, не целесообразным, не столь важным, как выяснение общих принципов критики, состоящей главным образом в некритическом заимствовании принципов и словечек у буржуазной демократии. Оппортунист в вопросах тактики, товарищ фон Фольмер, тоже согласен со старой тактикой революционной социал-демократии и тоже ограничивается большей декламацией поправочками на смешечками отнюдь не выступая ни с какой определенной министериалистской тактикой. Министериалистская тактика, министериализм или министерский социализм – тот же мильяронизм. Оппортунисты в вопросах организационных, товарищи Мартов и Аксель Ротт, тоже не дали до сих пор несмотря на прямые вызовы никаких определённых принципиальных тезисов, которые могли бы быть закреплены уставным путём. Они тоже желали бы, безусловно желали бы коренной реформы нашего организационного устава. Искра номер 58, страница 2, столбец 3. Но предпочтительнее они бы занялись сначала общими вопросами организации. потому что действительно коренаи реформы нашего, несмотря на параграф 1, всё же централистического устава неизбежно привела бы будучи произведена в духе новой искры, к автономизму. А признаться в своей принципиальной тенденции к автономизму товарищу Мартову не хочется, конечно, даже и перед самим собой. Их принципиальные позиции по организационному вопросу играет поэтому всеми цветами радуги. преобладают невинные, потетические декламации о самодержавии и бюрократизме, а с любым по виновении в винтиках и колёсиках. Декламации настолько невинные, что в них ещё очень и очень трудно отделить действительно принципиальный от действительно каптоционного смысла. Но дальше в лес больше дров. Попытки анализа и точного определения ненавистного бюрократизма неизбежно ведут к автономизму. Попытки углубления и обоснования неминуемо приводят к оправданию отсталости, к хвостизму, к жрендистским фразам. Наконец, в качестве единственного действительно определённого и на практике поэтому выступающего особенно ярко, практика всегда идёт впереди теории, принципы появляется принцип анархизма. Высмеивание дисциплины, автономизм, анархизм вот та лесенка, по которой то спускается, то поднимается наш организационный оппортунизм, прыгая со ступеньки на ступеньку и искусно увёртываясь от всякой определённой формулировки своих принципов. Кто припомнит прения о параграфе 1-м? Ктот увидит теперь ясно, что ошибка товарища Мартова и товарища Аксеррода по параграфу 1-му неизбежно приводит при её развитии и углублении к организационномуopportunism. Основная идея товарища Мартова самозачисление себя в партию есть именно ложный демократизм. Идея построения партии снизу вверх Наоборот, моя идея бюрократична в том смысле, что партия строится сверху вниз, от партийного съезда к отдельным партийным организациям. И психология буржуазного интеллигента, и анархические фразы, и оппортунистическое хвостистское глубокомыслие, всё это наметилось уже в прениях о параграфе 1. Товарищ Мартов говорит в основных положениях страницы 20 о начавшейся работе мысли в новой искре. Это правда в том отношении, что он и Аксель Рот действительно двигают мысль в новом направлении, начиная с параграфа 1. Беда только в том, что направление это оппортунистическое. Чем дальше будут они работать в этом направлении, чем чище будет эта работа от кооптационных дрязг, тем глубже они будут увязать в болоте. Товарищ Плеханов ясно видел это уже на съезде партии и в статье «Чего не делать?» вторично предостерегал их. «Я готов декаптировать вас даже, только не идите вы по этой дороге, которая ведет исключительно к оппортунизму и к анархизму». Мартов и Аксельрот не послушались доброго совета. «Как не идти?» согласиться с лениным, что коаптация есть одна только дрязьга никогда мы ему покажем, что мы принципиальные люди и показали показали всем воочию, что поскольку у них есть новые принципы, это принципы оппортунизма. Точь в точь та же градация наблюдается и на оппортунизме в программе и в тактике. Высмеивание ортодоксии, правоверия, узости и неподвижности, ревизионистская критика и министереализм буржуазной демократии. В тесной психологической связи с ненавистью к дисциплине стоит та неумолчная, тягучая нота обиды, которая звучит во всех писаниях всех современных оппортунистов вообще и нашего меньшинства в частности. Их преследуют, их теснят, их вышибают, их осаждают, их заезжают. В этих словечках гораздо больше психологической и политической правды, чем, вероятно, подозревал сам автор милой и остроумной шутки насчёт заезжаемых и заезжателей. Имеется в виду написанная Мартовым шуточная краткая конституция РСДРП. помещённые в приложение к его статье на очереди. Искра 1904 год, 25 января, номер 58. Иронизируя по поводу организационных принципов большевизма и жалуясь на якобы несправедливые отношения к меньшевикам, Мартов в своей Конституции писал о заезжателях и заезжаемых, подразумевая большевиков и меньшевиков. Возьмите в самом деле протоколы нашего партийного съезда. Вы увидите, что меньшинство это – все обиженные, все те, кого когда-либо и за что-либо обижала революционная социал-демократия. Тут бунтовцы и рабочие дельцы, которых мы обижали до того, что они ушли со съезда. Тут южно-рабочинцы, смертельно обиженные умерщвлением организаций вообще и их собственной в частности. Тут товарищ Махов, которого обижали всякий раз, когда он брал слово, ибо он всякий раз аккуратно срамился. Тут, наконец, товарищ Мартов и товарищ Акцельрот, которых обидели ложным обвинением в оппортунизме за параграф первой устава и поражением на выборах. И все эти горькие обиды были не случайным результатом непозволительных острот, резких выходок, бешеной полемики, хлопания дверью и показывания кулака, как думают и по сью пору очень и очень многие филистеры, а неизбежным политическим результатом всей трехлетней идейной работы «Искры». Если мы в течение этих трех лет... не языком только распутничали, а выражали те убеждения, которые должны перейти в дело, то мы не могли не бороться на съезде с антиискровцами и с болотом. А когда мы вместе с товарищем Мартовым, который бился в первых рядах с открытым забралом, переобидели такую кучу народа, нам оставалось уже совсем немножечко, чуть-чуточку обидеть товарища Аксельрода и товарища Мартова, чтобы наша чаша оказалась переполненной. Количество перешло в качество. Произошло отрицание отрицания. Все обиженные забыли взаимные счеты, бросились с рыданиями в объятия друг к другу и подняли знамя восстания против ленинизма. Это удивительное выражение принадлежит товарищу Мартову. Товарищ Мартов дожидался того времени, когда он будет сам пят-надцать. чтобы поднять восстание против меня одного. Неискусно полемизирует товарищ Мартов. Он хочет уничтожить своего противника тем, что говорит ему величайший комплимент. Встание прекрасная вещь, когда восстают передовые элементы против реакционных. Когда революционное крыло восстаёт против оппортунистического это хорошо. Когда оппортунистическое крыло восстает против революционного, это дурно. Товарищу Плеханову приходится участвовать в этом дурном деле в качестве, так сказать, военно-пленного. Он старается сорвать сердце, вылавливая отдельные неловкие фразы у авторов той или иной резолюции в пользу большинства и восклицает при этом «бедный товарищ Ленин». Хороши же его ортодоксальные сторонники. Искра номер 63 приложение. Но знаете ли, товарищ Плеханов, если я обетствую, это ведь редакции-то Новой искры совсем уже нищенствует. Как я ни беден, я ещё не дошёл до такого абсолютного обнищания, чтобы мне приходилось закрывать глаза на партийный съезд и отыскивать материал для упражнений своего остроумия в резолюциях комитетчиков. Как я ни беден, я в 1000 раз богаче тех сторонники, которых мне случайно высказывает ту или иную неловкую фразу, а во всех вопросах и в организационных, и в тактических, и в программных держится упорно и стойко принципов противоположных принципам революционной социал-демократии. Как я ни беден, я ещё не дошёл до того, чтобы мне приходилось скрывать от публики Преподносимые мне похвалы таких сторонников, а редакции Новой искры приходится делать это. Знаете ли вы, читатель, что такое Воронежский комитет Российской социал-демократической рабочей партии? Если вы не знаете этого, то почитайте протоколы партийного съезда. Вы узнаете оттуда, что направление этого комитета всецело выражают товарищ Акимов и товарищ Брука которые боролись по всей линии против ревизионного крыла партии на съезде, и которые десятки раз относимы были к оппортунистам всеми, начиная от товарища Плеханова и кончая товарищем Поповым. И вот этот Воронежский комитет в Январском листке о своём номер 12, 1904 год, январь заявляет: В нашей непрестанно растущей партии Совершилось в прошлом году крупное и важное для партии событие. Состоялся второй съезд РСДРП, представителей её организации. Созыв съезда партии дело очень сложное и при условиях монархических очень рискованное, трудное дело. А потому неудивительно, что дело созыва съезда было исполнено далеко не совершенно. И сам съезд, хотя прошел совершенно благополучно, но не удовлетворил все требования, которые к нему предъявила партия. Товарищи, которым было поручено конференции с обещанием 1902 года созвать съезд, были арестованы и устраивали съезд лица, выделенные одним только направлением в русской социал-демократии – искренским. Многие организации социал-демократов, но не искренцы, не были привлечены к работам съезда. А часть и потому задача съезда по выработке программы и устава партии исполнена крайне несовершенно. Крупные пробелы в уставе, могущие повести к опасным недоразумениям, признаются самими участниками съезда. На съезде сами искренцы раскололись и многие крупные деятели РСДРП, наши, раньше казалось, целиком принимавшие программу действия «Искры», сознали нежизненность многих ее взглядов, проводимых главным образом Лениным и Плехановым. Хотя на съезде последние взяли верх, но сила практической жизни, требования реальной работы, в ряду которой стоят и все «не искренцы», быстро исправляет ошибки теоретиков и после съезда уже внесли серьёзные поправки. Искра сильно изменилась и обещает внимательно прислушиваться к требованиям деятелей вообще социал-демократии. Таким образом, хотя работы съезда подлежат пересмотру следующего съезда, и как очевидно для самих участников съезда, не являются удовлетворительными. а потому и не могущими войти в партию, как неприложимые постановления, но съезд выяснил положение дел в партии, дал большой материал для дальнейшей теоретической и организационной деятельности партии, и явился громадным поучительным опытом для общепартийной работы. Постановления съезда и устав, им выработанный, будут всеми организациями приняты во внимание, но многие воздержаться, руководиться исключительное имя ввиду их очевидных несовершенств. Воронежский комитет, понимая всю важность общей партийной работы, живо отзывался на все вопросы по организации съезда. Он сознаёт всю важность происшедшего на съезде, приветствует поворот, совершившийся в искре, сделавшийся центральным органом, главным органом «Хотя положение дел в партии и в ЦК нас еще не удовлетворяет, но мы верим, что общими усилиями трудная работа организации партии будет усовершенствована». Ввиду ложных слухов Воронежский комитет заявляет товарищам, что о выходе Воронежского комитета из партии не может быть и речи. Воронежский комитет прекрасно понимает, каким опасным прецедентом, примером стал бы выход рабочей организации какой является Воронежский комитет из РСДРП и каким бы это упрёком легло на партию и как бы это было бы не выгодно рабочим организациям, могущим последовать такому примеру. Нам надо не создавать новых расколов, а настойчиво стремиться к объединению всех сознательных рабочих и социалистов в одну партию. Притом второй съезд был съездом очередным, а не учредительным. Исключение из партии может быть лишь по партийному суду, и никакая организация, ни самый центральный комитет не имеет права исключать какую-либо социал-демократическую организацию из партии. Более того, на втором съезде принят восьмой параграф устава, по которому всякая организация в своих местных делах автономна, самостоятельна. И потому Воронежский комитет имеет полное право проводить свои организационные взгляды в жизнь и в партию. Редакция «Новой искры», сославшись на этот листок в номере 61-м, перепечатала вторую, набранную крупным шрифтом, часть приведенной тирады. Первую же, набранную аппетитом, часть редакция предпочла опустить. Стыдно стало.